Молния революции заканчивала зигзагировать над Балтикой. Чем дальше от столицы, тем слабее гуще были расхаты грома. На отдаленных базах уже не убивали, но в отсеках кораблей долго оставалась едкая гарь восстаний, и офицеры без погон, без кокард полиняли, говорили шепотом, неужели все повторится? Я нужен колчак! Александр Васильевич... Нашел ключ к матросам, у него на черном, мне товарищ по корпусу рассказывал, и честь отдают, и офицеры там кум-королю. На заседаниях Гельсингфордского совета они спрашивали, когда у нас будет порядок. — Смотря какой вам нужен, — отвечал из президиума Дыбенко, — ежели старый, то его не будет. — А вообще-то порядок обещаю. Вот скоро вернется из эмиграции товарищ Ульянов-Ленин. Он всем нам порядок устроит. Навигация запаздывала. Лед лежал ровным толстым пластом, затягивая даже южные районы Балтики, которые обычно не замерзали. Над Финским заливом иногда пролетали колбасы цепелинов, из гондол которых немцы внимательно осматривали муравейники русских эскадр, Возмущенные революцией. Над ирбенами парили русские аэропланы, ведя ледовую разведку Лед, лед, всюду лед. Витька Скрипов с новой жизнью на славе освоился, но мучила его слабость, не проходившая с детства. Еще в школе юнг стыдился вставать по утрам, боясь насмешек. На подводной лодке еще ничего, приткнёшься к торпеде, замерзнешь и сам вскочишь. А на линкоре гамаки под весушек качаются в кубриках, и греха никак не скрыть. На парусиновой койке, пробивая пробковый матрас, позорно мокнет большое желтое пятно». Балтийские рассветы. По утрам в темени этих рассветов весь флот, десятки тысяч человек, остервенел и вяжут свои койки. Десятки тысяч коек похожи одна на другую, как бобы с одного поля. Сгорая от стыда, вяжет свою койку и видка скрипов. В кубриках стоит суровое молчание. Раздаются зевки, свистят в руках матросов упругие хлысты шкентросов. шнурующих койки через дырки люверсов, чья-то теплая и большая рука легла на плечи юнги Скрипова, обернулся. Это был сигнальный старшина городничий. «После мурцовки ко мне зайди, побалакаем». «Есть?» А в сердце дрогнуло. «Не бедали?» Вспомнился об канал и матка, которая живет с Цапани. Не хотелось Витьке залезать в эту поганую житуху обратно. На флоте ему нравится, сыт, одет. Если б не эта слабость, за которую могут списать как негодного к службе флотской. Мурцовку даже не допил, нахлобучил без козырку. Кондуктор жил отдельно от своих сигнальщиков в каюте для шкур, сверхсрочников. Носил он мундир почти офицерский. фуражку офицерского образца. Городничему давно было за сорок. Витька пацан перед ним. В теплой пятиместке, где пять шкур помещалось, шуршали в газетах тараканы, на столе консервы рыбные и лимон в дольках на блюдце. Кондуктор брился у зеркала. — Садись! — Как живешь? — спросил для начала. — Хорошо живу, спасибо. — Издалека подбирается, — подумал Витька, ведь замирая. — Расскажи-ка, что у тебя на подлодке стряслось? Кондуктор был один в каюте и говорить не стыдно, даже душу облегчало. Городничий хлестал бритву золингеновской стали по истертому ремню, и лезвие вспыхивало при отточке. — Страшно. — Дурак ты, — четко определил кондуктор. — Сам знаю. Скромнейше, — согласился юнга. — Учиться бы тебе надо, мазурику. Я ученый. По первому разряду из школы выпущен. — Флажками-то махать и обезьяна научится. Только покажи ей. Ты учился скверно. Первым разрядом не хвастай, — внушал кондуктор. — Юнги за большевиков идут, а ты... Настоящую учебу прошляпил, размахался флажками, а политику в угол закинул. — Да ну что она мне? Есть и постарше, и поумнее меня. — Это верно. Мы постарше да поумней скоро уйдем с флота. Кондуктор жил вроде барина, после бритья освежил себя ароматной водой вежиталь, и Витьку издали малость побрызгал. — О! — Как завонял ты? Небось, нравится. Ага. Отец-то твой кем был? Спросил городничий душевно. С цепчиком на дороге. Вагон скреплял. С похмелюги пошел на станцию. Башка у него еще дурная. Не успел отскочить, его буксами в лепешку расплюснуло. Так блинком в грабешник и запихачили. Матка потом пенсию от дороги выхлоптала. — Много ли? — Да О, да нет, сотню получили. Девятьсот адвокат закарманил. — А старая ли матка у тебя? — Совсем уже старая. Тридцать шестой год шарахнул. — Такими старухами прокидаешься. Да я бы за ней еще поухаживал. Ей, матки-то твоей... Еще жить, да жить хочется. Да вот куда ей? Сено с вазов цапает, тем и кормится. Городничий хлебнул остывшего чаю, сживал ломтик лимона. «Вот, видишь, как оно получается», — сказал. «Политика тебя, сукина сына, прямо в морду с детства хлещет, а ты мимо». «Где уж тут политика, это так? А, мы привыкшие». — Адвокат вас ограбил? — Обчистил, — это верно. Матка цапает? — Вовсю бежит и цапает. Кнутом ее мужики стегают, Лупят. — А ничего, она живучая. — Вот это все и есть политика. — Чаю не дам, — неожиданно заключил разговор кондуктор. — Ты до нашего чая еще не дослужился. — Доживешь до моих лычек, будет тебе и кофей, будет тебе и какао. Не спорю, согласился Витька. Только вот опять про эту политику. Э, я ладно, согласен, но где ее взять? Книжку бы какую? А то вокруг кричат, я тоже ору, что от других слышу. Ну ладно, просветим твою серость. Дадим учителя. Какого? Тот человек. который тебя ночью разбудит, чтобы ты до гальюна сбегал. Тот человек, помни, твой лучший товарищ. Среди ночи кто-то снизу сунул кулаком в гамак, и подвесушка стала раскачиваться под броневым настилом подволока. «Вставай, попис надо», — сипло сказали из мрака. Кубрик наполнен храпом. Витька насунул на босые ноги громадные, как кувалды, бутсы, потопал в них по трапам, по трапам, по трапам до гальюна, вернулся обратно в палубу, там все спали. Кто же мой товарищ? С этим снова заснул, как убитый. Утром по сигналу с вахты, взяв на плечо рулон своей койки, как и весь полуторатысячный гарнизон корабля, мчался Витька наверх, взлягивая на трапах ногами, чтобы поставить койку в сетке. Возле него приладил свою сигнальчик Болясин. Ну как? — подмигнул. — Сухой нынче? — После обеда поднимись в прокладочную. — Подзаймемся с тобой азбукой. До обеда Витька был наряжен на работы в рефрижераторе, там, в страшной стуже, Покрыты инием, висели на крючь поддетые под ребра, серебряно-красные бычьи туши, шмыгая от холода носом, с гордой радостью Витька пластал топором тушинно пополам. Изобилие мяса на линкоре приводило его в умильное обалдение. Вот бы питерским показать. Жарат вы-то сколько. Эх, хорошо на флоте табанить, и оденут тебя, и покормят. Он потел во льдах рефрижератора. После обеда на мачте заполоскались треугольники белых флагов, исчерченных черными полосами, сигнал отдыха. Витька поднялся на мостик Славы в прокладочную. Здесь душа обмирала от обилия инструментов для навигации. Тончайшие приборы показывали все, что надо для кораблевождения. Курс, погоду, скорость, глубину под килем, громадные комоды для карт занимали половину рубки. Витька удивился, что здесь же и офицер Карпенко. Мичман незадолго до революции получил лейтенанта, но погоны надеть не успел и таскал их в кармане. Вроде бы с погонами человек, а вроде бы и без погон. Юнга послушал, что говорит офицер Балясину. Ну, ладно, допустим, я согласен с вами, что война — это лишь бойня ради прибыли капитализма. Допустим. Отбросим гордые слова «вторая отечественная» и поставим новое определение — империалистическое. Но скажи мне, сигналец, куда же деть жертвы народа, и героизм народа в этой войне. — Жертвам вечная память, — отвечал Болясин, А героизм, ну, пусть так и остается в памяти народа. — Боюсь, не получится ли так, что наш героизм будет проклят большевиками заодно с войной и вместе с подвигами? — Так история-то России не кончается, начинается. — Садись ближе, — повернулся Балясин к юнге. — А вам, господин лейтенант, я принес, что обещал, от Циммервальской конференции. — Спасибо, прочту, с удовольствием. Балясин начал прощупывать Витьку в присутствии офицера. — Вот сейчас Америка, небось слышал уже, тоже в войнищу эту ввязывается. — Скажи, как ты к этому акту относишься? Витька не рубил с плеча, сначала подумал. — А что, это дело? У американцев свинины завались. — Лопух ты, — сказал Балясин, — уж ты не смеши нас. А простой народ так и понимает. Желудком вступился за юнгу Карпенко. Нельзя же винить за безграмотность. Вот помню... Когда юбилей консерватории был, так в народе тоже говорили, что теперь консервы подешевеют. Учите его, поймет, не дурак ведь. Политическую азбуку Витька Скрипов начал проходить с буквы А. Бедняга, до буквы Я он не доберется. Где-то между буквами В и Г... В азбуку понимания жизни войдет беспощадный монзунт. Командиром носовой башни он стал. Это большой успех. Гриша Карпенко дружил с лейтенантом Вадей Ивановым, который управлял огнем главного калибра с кормы. Примечание. В и Иванов в советском флоте контр-адмирал. Из Мичманов дружил с Даньером, внуком известного на Руси фотографа. Вот этот Мичманец иногда замудривал, хоть стой, хоть падай. Когда убийства офицеров кончились, Даньер иногда выдвигал сложные проблемы. Теперь все для народа. А в чем заключены великие завоевания революции для офицеров? Как выяснилось, после революции... Царь был жестокий сатрап и мучитель, он заставлял офицера флота носить усы. Революция избавила нас от гнета, и Временное правительство вполне демократично разрешило нам усов более не носить. Ура! В самом деле, многие после отречения царя усы сбрили. Теперь говорили, можно хоть сморкнуться при дамах, не обязательно выбегать в прихожую. Командир славы капралант Антонов в разговоры молодежи не вмешивался из предохранительных целей, исходя из той же осторожности, он даже подумал не записаться ли ему в ССР, правда дома скандал будет, но яркий пример перед глазами ко вторанг Ильюшка Ладыженский. Командир Андрея Первозванова стал заядлым эссерищем и в судовом комитете уже председателем. Теперь у него матросы, как на скипидаренной, по струнке бегают. Офицеры запирались с ножницами в каютах, выпарвали из фуражек белые монархические канты. Появилась несносная мода на мятые фураньки. Погоны припрятывали. Может, еще повернется колесо истории. На то ведь колесо и существует, чтобы оно вращалось. Скучая, в кают-компании поговаривали о конце войны. Выдохлась Россия, голубушка. Да тут еще и товарищи подгадили. Бить за пораженчество надо. Но при свободе нельзя уже бить. Говорят, в стране голодают. Что за чушь, чтобы обжорная Россия доголодал? Эту сказку про белого бычка в Берлине придумали? А те, кто вопит о нуждах народа, это германские агенты? Вообще, если бы не революция, в этом году были бы уже в Берлине. У немцев нехватка во всем. Я он читал. Даже трубы траншейных минометов они стали делать из прессованной фанеры. Быть того не может. Как же из фанеры? По окружности проволокой обмотают и полят. Лейтенант Карпенко иногда вступал в споры. На флоте не принято говорить о собственных жертвах. Но послушайте хоть раз речи матросов. Есть деревни, где мужики сплошь На костылях бегают. И это женихи. Есть волости, где мужиков подчистую забрали, а бабы на себе пашут и живут с мальчишками за гармонь, за конфеты, за бутылку водки. Господа, надо не радоваться чужой кривизне, а на себя обратиться. Война страшна еще и тем, что нравственно калечит чистоту русского человека. Это осквернение коснулось и самого чистого — крестьянства. «Грешок, — Грешок, сказал Мичман Деньер, — ты как большевик. Тебя бы на эшафот исполкома, чтобы с Дебенкой рядом. Вот сюжетец! — каперан Кантонов, осторожничая, решил подать голос. — У вас, господин Карпенко, какие-то лишние напрасно... отягчающие вас знания. — К чему они вам? На что получил ясный ответ. — Знания человеку двигаться не мешают. Это ведь не грыжа. — От недовольства войной можно прийти и к пораженчеству. Гриша Карпенко извлек из кармана кителя свои новенькие погоны и приставил их к плечам. — Вот они, — сказал Как был, так и остаюсь офицером русского флота. Не поражения жду, а победы. Вы неправильно меня поняли, господа. Если слава пойдет в бой, я об одном буду мечтать, чтобы погибнуть за Отечество, как погибли мой отец, мой дед, мой прадед. Корпенки уже сто лет качаются на палубах русских кораблей, и я своих предков не подведу». Уже началось дезертирство с флота. Первыми побежали монархисты-офицеры, не желавшие служить хохлу Радзянке. Под шум митингов утекали и матросы, которым, как они говорили, надоело. 3 апреля на финляндском вокзале собралось много народу. «Скажите, а когда приходит поезд номер двенадцать? гельсин форгский сегодня опаздывает в двенадцатом часу ночи паровоз прикатил финские вагоны вдоль платформы выстроились матросы второго балтийского флотского экипажа из третьего класса вышел владимир ильич ленин поднял над головой круглую шляпу раздалась команда морского офицера а на кра у! Крепкие ладони матросов отбили прием, винтовки блеснули и замерли, блестя штыками. Ленин спросил у Бонч-Бруевича «А это зачем? И что я должен делать в таком случае?» К нему, печатая шаг, уже подходил офицер флотского экипажа. Отдав рапорт Ленину, он произнес приветственную речь, в конце которой искренне выразил горячую надежду видеть Ленина членом Временного правительства, товарищем Керенского, Гучкова и Родзянки. Конечно, политическая инфантильность офицера флота была слишком очевидна, но Ленин вступать с ним в спор не стал. Он обратился с краткой речью к матросам, закончив ее призывом «Да здравствует социалистическая революция!» Калантай вручил Ленину цветы. «Куда мне теперь идти?» — спросил он. «Его провели в царские комнаты вокзала». Здесь его поджидал черный и мрачный, как ворон, Чхеидзе, одет под рабочего. Чхеидзе прочел Ленину нотацию, как должен вести себя Ленин в революционной России. Ленин обратился к собравшимся товарищам, закончив свою краткую речь теми же словами «Да здравствует социалистическая революция!» Площадь перед вокзалом была заполнена народом, который его ждал. Загремели оркестры, люди пели «Интернационал». На площади стоял броневик. «Владимир Ильич, народ просит вас сказать». Ленин поднялся на броневик, он выкинул вперед руку и начал говорить. века». На следующий день выступал в Таврическом дворце. Тезисы Ленина так и вошли в историю, как апрельские тезисы. Власть должна перейти в руки пролетариата. Отказ от всяких аннексий не на словах, а на деле. Полный разрыв с интересами капитала. И никакой поддержки временному правительству. Против него выступили меньшевики. Чидзе брякнул в колокольчик. Политическая линия Ленина ясна. Он долго не был в России, естественно, не знаком с нашей действительностью. «Бред!» — орали из зала. «Позор марксизма! Долой Ленина! Он заговорился!» «Это бунтарство, ведущее в трясину анархии!» Поздно вечером Ленин устал и вернулся домой. «Надя, сегодня я был в меньшинстве». Неприятное положение. Меня поддержала только одна женщина — Калантай. Чхиидзе в эти дни говорил, вне революции остается один только Ленин. Ах, это колесо истории! Как оно иногда забавно вращается. На одном из его поворотов далеко в сторону отлетел сам Чхиидзе и остался вне революции. Сейчас колесо будет раскручиваться влево, влево, влево. Артеньев получил телеграмму. Сестра Ирина покончила с собой уже давно. И долго лежала мертвой в квартире. Соседи догадались по запаху. Взломали дверь с дворником, просят выехать. Он не успел заплакать, как дверь каюты раскрылась, Явился Хатов с Портнягиным, оба с револьверами. «Это как понимать?» — бушевал кондуктор. «Все личное оружие сдали, один вы не сдали. Или вам особые указы нужны?» Давясь слезами, Сергей Николаевич сказал, «Идиот, сдали, у кого чести нет. У меня есть. Понимаешь? У меня есть честь». — Убирайся вон, шантропа несчастная! Плач он вышел на палубу, его трясло. С мостика заметили. — Наш старлейд ревет. Чего это он? Артеньев задрал лицо кверху. — Сигнальцы! Не отвлекаться от рейда! К нему подошел Семенчук и ничего не спрашивал. — Помнишь Ирину? Ее уже нет. Подбежал рассыльный звеня на груди цепкой дудки. «Господин Старлейт, вас просят, «Командир просит!» Граб все уже знал. На столе командира на века рядом со служебными делами лежал ли бумаги комитетов, офицерских комиссий и резолюций собраний. Политика задавила службу. «Сочувствую вашему горю». Наверняка лед сойдет только к маю, да еще вбитым наплаваемся. Езжайте смело на недельку. В судовой канцелярии получил жалование и отпускные из расчета по сорок пять копеек на день. Матрос в командировках получал пять копеек. На что ж я жить стану? Спросил Артеньев. Самый последний дурак знает, что один день в Питере обходится в десять рублей. Это без коляски, если буду на трамвае ездить. Писарь с красным бантом поверх робы вмешался. — Жрете вы много? В тарелку все денежки и вылетают. — Это ты жрешь. На тебе клопов уже давить можно, «С революционным народом так не разговаривают!» — обиделся писарь. «А как с ним надо разговаривать? Как дейчман!» Поехал в Петроград, имея при себе оружие. Заодно повез домой первую связку книг. Сейчас на дивизии неспокойно. Не немцы, так свои на цигарки свертят. О, «Господи!»